Пригород Тель-Авива. Двадцать пять лет спустя, после съемок «Кинальмонаха», Гитлер подарил евреям город. бабины магнитофона крутились, плавно перематывая коричневую аудиопленку, на которую Ганс Шметерлинг старательно надиктовал свои воспоминания. Израильтяне после того, как отловили его в Южной Америке, обращались с ним сравнительно неплохо. Комната для допросов была вполне комфортна, хотя кондиционер не помешал бы. Это был паршивый день, когда я впервые увидел Китлера. Надежда покинула меня окончательно. Я возвращался после очередного кастинга, не помню уже, как назывался тот фильм, в котором мне не удалось получить роли. Чертовски хотелось работать, я был согласен тогда на любой, самый неприметный эпизод, но мне не удавалось заполучить даже крошечную роль. Они мотивировали это тем, что я не могу запомнить текст. Любой. Например. Из-за околицы призывно пахло хризантемами. Или леопарды протяжно выли на луну. Или бриллианты могли бы быть покрупнее. Не то, что это говно. У меня не выходило, и все тут хоть тресни. Я безукоризненно помнил текст до момента включения камеры. Но стоило раздаться команде «мотор», вызубренное моментально стиралась из памяти. Неудача за неудачей. Отказ за отказом, несмотря на мои внешние данные. Но вы понимаете, о чем я. Даже теперь, после стольких пластических операций, моя внешность производит впечатление, не правда ли? А тогда я мог сниматься только в массовке этим... И зарабатывал себе на хлеб. Я всегда старался держаться поближе к кинокамере. Однако до того дня все попытки были бессмысленны. С Гитлером мои дела пошли лучше. Возможно, это было простым совпадением. И вот только свою главную роль я получил именно благодаря ему. Кстати, сейчас в это трудно поверить, Но Гитлер говорил вполне здравые вещи, с ним трудно было не согласиться. Например, о безработице, о засилье во власти спекулянтов и финансовых аферистов. Хотя главное было не в этом. С того дня, когда я впервые увидел Гитлера, меня не покидало ощущение, что я буду сниматься в кино. В тот день я познакомился со штефаном шустером и он был первым кто осознал что мне вовсе не обязательно запоминать текст роли принесвшие мне славу были без слов последний осколок великого немало вы будете смеяться доверительно поведал шмэттерлинг но в тот день я попросил автограф не у гитлера «А именно у Шаша!» Никто из присутствующих на допросе даже не улыбнулся. Лента на бобине закончилась, и пришлось сделать короткий перерыв, чтобы ее сменить. В тот день, потерявший всякую надежду, безработный актер Ганс Шметерлинг и не думал идти на нацистский митинг. Он просто проходил мимо, заприметил возле Гитлера кинокамеру и непроизвольно двинулся в ее сторону. Стремление быть поближе к кинообъективу к тому времени сделалось его инстинктом. Однако до того знаменательного дня все предпринимаемые им попытки оказывались бессмысленными. Шметерлинг всегда старался наладить нужные связи, в этом он был мастер потому то он заискивающий попросил автограф у едва известного актера с которым в тот момент фотографировался неизвестный ему политик для этого проныра автограф был удачным поводом завязать знакомство в кино связи решают многое сам штефан был явно польщен он поставил роспись на агитационном листке гитлера А когда после митинга Шметерлинг вызвался понести киноаппарат его новой знакомой, актер не стал возражать. Это был прекрасный осенний день. Трое кинематографистов шли по Берлину. Перед ними был великий город, а позади — Гитлер, которого только что запечатлели на кинопленке. Как показали многочисленные исследования, проведенные в немецких киноархивах, тот Гитлер был первым Гитлером, сохранившимся на кинопленке. Это исторический факт. Пленка в те времена была огнеопасной. Она моментально вспыхивала от малейшей искры. Позже, в конце 50-х, изобрели негорючую пленку а потом в девяностых годах стали переходить на цифровые носители, но это будет много позже того, как Штефана Шустера сожгут. Та пленка с Гитлером оказалась горючей по-настоящему. В Берлинской государственной библиотеке на площади Бебеля Мы можем отыскать старый номер газеты «Вечерний Берлин» и увидеть ту самую фотографию. Поцелуй на снимке не был запечатлен, только рукопожатие, взгляд, ладонь на плече и надпись. Молодой политик приветствует известного кинодеятеля, ветерана войны. На втором плане фотокарточки можно рассмотреть Шметерлинга — который держит в вытянутой руке листовку Гитлера. На лацкане пиджака Штефана Шустера хорошо видна награда, которую он получил на фронте. На том железном кресте были выгравированы инициалы Вильгельма II и дубовая ветвь. «Золото для защиты, железо для чести», — гласит девиз этого ордена. Через несколько лет Гитлер добавит на крест свастику – буддийский символ бесконечности, что придаст старой награде новый эзотерический смысл. Гитлер был человеком разносторонним и интересовался восточными обычаями и верованиями. На следующий день после того случая Гитлер пришел в пивной ресторан – где он был завсегдатаем. У него была назначена встреча с его соратниками Карлом и Мариусом. Они-то и принесли на ланч газету с фотографией Йохана. Эти двое весьма аккуратно собирали для Гитлера то, что сегодня называется «портфолио». В те годы оно представляло собой весьма скромный список публикаций и упоминаний в прессе. Если бы человеку показали фотогалерею Гитлера того времени, он бы ни капельки не испугался ты ни за что не поверил бы в то, что перед ним будущий планетарный душегуб и воплощение вселенского зла Гитлер выглядел вполне пристойно И одевался он со вкусом, костюмы были из магазина готового платья но смотрелись достойно и вполне респектабельно. Художник, прошедший через невзгоды войны и пришедший в политику по зову сердца в тревоге за будущее своей страны. Определенный интерес для нашего повествования представляют ранние фотографии Гитлера, где он частенько снимался на фоне киноафиш. Гитлер любил кино. Внимательно следил за киноновинками и был в курсе тенденций мирового кинематографа. В тот день, кстати, он сидел за столиком на фоне афиши «Капитанской дочки» кинокартины, снятой по произведениям русского поэта Александра Пушкина. Карл и Мариус заказали себе башницелю, а Гитлеру принесли овощной салат и картофельные котлеты. Ему очень хотелось шницеля, но он себя переборол, потому что объявил о своей приверженности вегетарианству и не мог позволить себе отойти от образа. У Гитлера была сильная воля, потому то он и добивался поставленных целей и сделал завидную политическую карьеру. «До вчерашнего дня меня не снимали, на киноплёнку, только на фотокарточке. Да и то, на мой взгляд, неудачно», — укоризненно заметил Гитлер. «Творческая интеллигенция, все эти киношники, не разделяет наши взгляды», — пожал плечами Карл. «Тем более мы должны обратить внимание на кинематограф», — сказал Гитлер. «Как говорил Ленин...» «Кино воздействует на массы», — как и цирк, — уточнил Карл Ленинскую цитату. «Короткометражный фильм портрета молодом политике-патриоте?» — высказал предложение Мариус, который считался специалистом по пиар-вопросам в компании Гитлера. «Позволит ли это наш бюджет?» — с тревогой спросил Карл. «Это, может быть, недорогой фильм», — примирительно заметил Гитлер. В своих потаенных мечтах Гитлер видел себя на киноэкране за Мольбертом или на открытии своей персональной выставки в Париже. Но с возрастом он с горечью осознал, что как художник не представляет особого интереса для человечества. Гитлер был реалистом и понимал, что мечта его несбыточна. А сниматься в кино ему все равно очень хотелось. «Надо бы выяснить, кто эта миловидная фройлен с киноаппаратом и ее дельный помощник», — подумал он вслух.